Глава 20. Оба уровня чёрного гранита накануне лихорадило. Прекрасный пол выбирал наряды, сильный чуть ли не к бою готовился. Хотя, вероятно, это недалеко от правды, ведь Зарен готовил заговор не в гордом одиночестве, а головы сложили о а магической пустоши лишь трое самых ярых и очевидных зачинщиков. По словам Эрна, они с великим тщательно и успешно распутывают этот клубок змей и незаметно выводят злодеев на чистую воду. Оценив жутко мстительную и коварную хмылку мужа, так я ему и поверила. Не выводит, а скорее в тихомолку топит, чтобы воду не мутили. Потому что слишком подозрительно, что за неделю моего проживания в Великом Горгоне уже пятеро высокопоставленных и слишком живучих горгулов отправились к праотцам. по самым невероятным причинам то крылья не раскрылись, то шасси отказали, то двигатель с утра не завёлся. Не было бы краем уха в курсе расследования, решила бы, что горгулы на редкость неуклюжий и болезненный вид с весьма тонкой и расшатанной нервной организацией. Раз часто сердце не выдерживает и останавливается в неподходящий момент, Вот и настал очень важный момент, который определит мою дальнейшую судьбу. Отпустит тревоги или наоборот, добавит трудностей в жизни. Представление новоявленной хаганы всему высшему свету великого Горгона. Полночь традиционное время для важных сборов у горгулов по самым различным поводам. Вот-вот настанет. А значит, шоу начинается. Процессия из представителей пяти самых сильных семей от каждого клана должна будет торжественно спуститься по лестнице в небо. Первым пойдёт чёрный гранит, а дальше, по мере прохождения уровней следующих по старшинству кланов, к нам будут присоединяться другие семьи согласно иерархии. И вот наша чёрная группа замерла у первой ступени на самой вершине кальдера. Великолепная Юдая в окружении супругов, как обычно, бесстрастная и величественная. Её мужчины и так крайне скупы на проявление эмоций, а сейчас и вовсе похожи на ледяные статуи. За ними пойдём мы с Эрном. Следом за нами ещё три семьи, ближайшие родственники. Увы, Тани Рей и дочь Юдаи будут ждать нас внизу. А я? А мне? Накануне меня особенно порадовали. Процессия из самых сильных спускаться будет пешком на своих двоих. Да-да, целых полторы с лишним тысячи ступеней, причём разноразмерных, неровных, и к тому подобное, и так до площадки, у которой весьма подходящее название Кровавая площадь. Угу. К тому моменту, как доберусь туда, сотру ноги в кровь. Страшно подумать, насколько ступеней мне ещё леонах хватит. Ну, 500 преодолею, а дальше только на четвереньках ползти. И главное, Эрну ну никак меня на себе и на крыльях не донести. Не положено. А всё почему? По традициям Каменюк самый сильный муж всегда идёт впереди. Именно он лицо и защита семьи. Второй и третий Оличетворяют заботу кормильца в семье. Они, сцепившись пальцами, несут супругу, как на качелях. Если в семье есть ещё мужчины, супруги или несовершеннолетние сыновья, они идут следом и несут дочерей или сестёр. А вот мне, бедной несчастной ведьмочке, не повезло. У меня один муж и тот лицо, а ноги исключительно собственные. Вот и придется доказывать всему горгульему народу, раз сама захотела маногами, что я, видимо, не только сильная духом, но и лапы у меня крепкие. Где наша сестра не пропадала? Пузер с укрепляющим зельем я в подонном кармашке спрятала. По дороге на собственную свадьбу вылыкаю, чтобы добраться до места проведения на двоих, а не на четырех конечностях. Эта и ночью случился приличный перепад температур, и с верхнего уровня кальдеры в кровавой площади совершенно натурально, едва не ручьями стекала белесая дымка, еще больше наводя туману. Сумрачную серость пытались разогнать тысячи светлячков. К тому же небеса сегодня тоже пугали, словно предвещая беду. Звезды будто плавились, теряя четкие очертания. Рассеивая свет, окрашивая пространство в багровые тона. Вокруг давище тишина. Только стрекот насекомых и безмолвные фигуры в чёрном, будто мы на похоронах. Бр. Как говорил Эрн, на торжественные мероприятия горгулы наряжаются исключительно в цвета кланов. Поэтому сегодня наши родычи буквально сливаются с ночью. в чёрных кимоно и украшениях наверняка начавшие торжественно спускаться сильнейшие чёрные со стороны казались жуткими тенями, предвестниками смерти или похоронной командой. Все террасы были заняты горгулами, высшими и нишевыми. Никто из зрителей даже не шептался, и тем более не шумел. В этой, как бы это ни звучало, кромешной тишине, следуя за Эрном и первой семьёй, я преодолевала одну ступень за другой. Когда мы спустились на пару цветных уровней, обернулась, чтобы увидеть, как представители очередного высшего клана вливались в общую безмолвную процессию, добавляя в своеобразную живую ленту новых цветов. За чёрным шёл красный, затем синий, белый, Всё выглядело не просто торжественно, а как-то зловеще, пугающе. Преодолев половину пути, я уже с трудом переставляла ноги. Колени грозились разбежаться в разные стороны, мышцы превратиться в желе и стечь в туфли. Да-да, по моей просьбе пошили мягкие, не в гламурных же шлёпанцах штурмовать лестницу. Это же уму непостижимо, какие подвиги ради любви и верности совершать приходится. Эрн всё чаще и беспокойно оглядывался на меня, проверяя, иду или уже ползу. При том, что они с Анриком заранее договорились не спешить и темп подстраивать под меня. Вот отдвигались как дохлые мухи, с учётом их огромного роста и моих шажков. Сотулившись, я быстренько накатила зелья и бодричком продолжила преодолевать эти проклятые разнокалиберные ступени. Порой и спрыгивая со слишком высоких. Не буду упоминать эту традицию в будущих мемуарах в гримуаре, а то не одна ведьма рода древесных леснянских не решится больше выйти замуж за горголу. И вот что-то мне подсказывает, что тот трёхэтажный неприличный язык в гримуар попал не просто так. Видимо, кто-то самые страсти и мордости опустил и выразил общее впечатление о жизни в Великом Гаргоне. Когда первая семья достигла кровавой площади, тишина взорвалась радостными криками и приветствиями, под которые я, постановая и держась за руку мужа, мокрая как мышь от пота, наконец-то добралась до наших сидящих мест. Рухнув на скамейку между едой и таньерой, протяжно выдохнула. Потом задействовала капельку бытовой магии, почистить перышки, чтобы вернуть себе достойный хаганы вид. Никогда не думала, что обретение мужа требует таких подвигов. Пожаловалась я обеим гранд-дамам. Те многозначительно ухмыльнулись, заодно вовлекая в разговор дочь Юдай Элаю, сидящую по левую руку от матери, за ее спиной замерли мужья. Собственно, супруги большинства женщин из самых сильных кланов предпочли стоять у них за спинами, возвышаясь этами колоссами, чем позорно сидеть рядом, проявляя слабость. Еля, сегодня у тебя есть право изменить решение и принять в семью ещё мужчин. Тогда тебе не придётся о подвигах думать. Наставительность несходительно заметила Юдая. Ой, нет. Лучше один раз ногами поработать, чем потом всю жизнь маяться. Содрогнулась я от перспектив многомужества и сразу ощутила, как ладони Эрна, лежащие на моих плечах, расслабились. Сегодня я стала нечаянной свидетельницей, скажем, недоразумения в первом семействе. Анна Рекс с пабротимами чуть не передролились из-за размеров декольте своей беременной жены. Одному слишком мало, другому слишком много. третьему слишком широко. Затем мы всем кланом ждали Элайо с мужьями у лестницы в небо. Дочь великой недавно вышла замуж, и пока каждый муж, будучи в своём праве, не получил порции утреннего интима, покои они покинуть не могли. Вот мы и маялись всем составом, поджидая труженицу. Ещё и муж Ятаниры отличились вчера. Мы со Шмыгом дали ей экспериментальный образец стимулятора зачатия, а они едва не брызгая слюной долго спорили, кто будет следующим отцом их общих детей. Вот оно мне такое надо? Упаси боги! Моя маленькая семья вчера вон честно делила изготовленный по моему желанию шкаф: одна полка Эрну, пять мне. Не люблю я здесьние до потопные сундуки. Муж у меня один, не избалованный, любимый, щедрый, заботливый, довольный, счастливый. В общем, у слада глаз и сердца любой ведьмы. Как положено, все мне красивый, все для меня обожаемый. И никаких споров, криков, ревности, ведь вдвоем договориться гораздо проще, особенно в постели, особенно когда любишь и любим. полное понимание в семье. Во время торжеств в площади освобождают от всего лишнего. У подножия лестницы в небо лежит вросший в землю огромный чёрный камень, алтарь богов. Причём, если я верно поняла, используя разные древние руны, с помощью него обращаются к разным высшим сущностям Мирея. Здесь приносят жертвы во время войн, взывая к справедливости, или, как сейчас, используют для обряда брачной связи. Вокруг алтаря, оставив проход к лестнице в небо свободным, установили множество лавок, амфитеатром, как на стадионе. Все чинно расселись согласно статусу и иерархии. А само поле пустует. На нем обычно проводят бои за самых, справедливость и честь. Чёрный гранит занял места практически вплотную к алтарю. По другую сторону от нас восседал совет. Да-да, у горгулов всё более-менее значимое называется и пишется с большой буквы. И взгляды этих самых советников мне ох как не понравились. Хитрые, горящие нездоровым азартом и коварством. Наконец-то Анерик немного вышел вперёд, чтобы его видели все собравшиеся, и вскинул руку. Площадь, да и вся Кальдера, словно по волшебству погрузилась в тишину. Затем громко, и с каким-то невероятным ощущением грядущего в его голосе огня, заговорил. Великий народ великого Горгона. Сегодня мы рады сообщить, что хаган Эрн из клана Чёрный гранит обрёл свою и стаю приветствуем хагану елю из рода древесных светлую ведьму приветствие великого и наш сэрном поклон вызвали шквал поздравлений и радостных криков что для меня было неожиданно но приятно дав народу пошуметь великий сказал что новобрачные прошли связующий обряд а хагана то есть я из-за своей ведьминской сущности отказывается от других мужей. После этих слов тишина на площади установилась сама по себе, а на меня воззрились полными изумления глазами. Я протестую! – выкрикнул один из советников в красном, подняв кулак вверх. Ага. Голова клана красный гранит против. Вон и Шер. Побротим Анрико хмуро уставился на своего двоюродного дядю. "Я протестую!" присоединился к красному советнику его сосед в светло-жёлтом кимоно. Дальше практически весь совет высказался против моего решения о ногах. Помимо ноющих после спуска по кошмарной лестнице мышц, у меня заныли зубы, будто их вырвать пообещали. Ещё и живот закрутило так, что закралась паническая мысль о неверно сваренном зелье. Предлагаю использовать мой план, прошептала я, задрав голову к стоящему позади меня Эрну. Проклятие вечного поноса и чесотка вместо секса и любви оттолкнут даже самых ярых желающих жениться на мне. Мои соседки хихикнули. Анрикс с побратимами насмешливо хмыкнули, а Цэрна наиграно укорезно покачали головами, улыбаясь глазами. Любимый горгуль крепче сжал мои обнажённые плечи. Да. Оказывается, то кимоно, что я надевала на представление клану, традиционный торжественный наряд. Как и собранные в конский хвост волосы на макушке, полностью закрытое тело, но открытая мужским взглядом шея, ключицы и плечи, обезаловка. Таким образом подчёркивается женская уязвимость, беззащитность. Оберегать и защищать каждую должны несколько сильных мужчин. Здесь собрались сильнейшие сыны великого Горгона. Светлая ведьма может стать и стаей, любому горголу Подарите ему потомство, любовь и радость. Почему по чьей-то глупой прихоти мы должны лишать своих сынов возможности завести семью, детей? Громко на всю площадь разразился горгуль в желтом кимоно. Глупой прихоти? Злобно уточнила я у Эрна, мысленно записывая этого советника во враги. Это не родичлиза рано. Да, Саран из желтого алмаза, дядя Сарана. Мы считаем его одним из участников заговора по свержению первой семьи. Едва слышно подтвердил Двар, второй муж Юдай, стоящий ко мне ближе остальных. Ничего не бойся, любимая. Я никому не позволю встать между нами. Не поколебимо пообещал Эрн, чуть наклонившись к моему уху. Будь осторожен, родной. Я невольно инстинктивно потёрлась щекой о ладонь Эрна на моём плече. И отметила, что мой жест привлёк внимание огромного широкоплечего рыжеволосого мужчины в красном кимоно. Этот горгулья из клана Красный гранит, второго по силе в иерархии, напомнил мне дракона Феро, такой же огненный и шкафообразный. Хаган не нищий, чтобы его обряд мог проходить за закрытыми дверями. Ещё громче возмущались советники, пытаясь друг друга переплюнуть. Гады. Согласен. Требую проведения открытого, связующего обряда наследника в соответствии с традициями Великого Горгона. Требую отбора новых претендентов. Хватит. Рыгнул Анрек резким взмахом руки, прекращая этот демонстративный балаган, призванный спровоцировать народное недовольство. Как глава клана черный гранит, как первый по силе великого Гаргона, повелеваю. Хаган и Хагана сейчас повторно пройдут связующий обряд. Их общая кровь станет подношением Мирею за счастье обретения. согласно законам и традициям нашего народа. Прости за эту боль. Едва слышно. Виновата, выдохнул Эрн. Ничего, я потерплю. Я люблю тебя, шепнула ему Аподрящая, улыбнувшись. Мы разолись, ведь к богам тоже только с открытой душой обращаются, и направились к алтарю. Наверное, кто-то здесь все же управляет освещением, потому что сотни светлячков устремились к нам, зависли над огромным черным камнем от полированным временем и руками. Вместо жреца выступил Дейр, отец Эрна, когдавший ему жизнь, как создатель нашей пары. Эрн, выпустив крылья, встал за моей спиной, окутывая собой, пряча от чужих жадных глаз, взял мои ладони. согрел их своими большими и надежными. Свекор тем временем окропил алтарь своей кровью и громко обратился на древнем языке к духу мира, самому Мирею. По окончании его торжественной проникновенной речи камень неожиданно вспыхнул серым пульсирующим светом, который словно сквозь алтарь шел изнутри. Кровь Дейра. Капли, меусеившие волшебный камень, с шипением испарилась. Я от неожиданности чуть назад не отскочила. Думала, обожгусь, но Эрн не дал. Дальше мы втроём плотнее обступили алтарь. Дер ещё громче выдерживая сложный ритм, напевал заклинание. Эрн, виновато поморщившись, полоснул сначала по своей ладони, затем по моей. Мне больно, словно чем-то горячим коснулся. Выступившие рубиновые, как мои волосы капли, смешиваясь, падали на чёрный, совершенно немыслимым образом светящийся камень. В речитатив Дэйра вмешалась уверенная клятва Эрна, та самая, что навеки связала нас в единое целое. Забрала у моего любимого горгола свободу, отдала её мне. вместе с верностью, защитой, заботой и его любовью. От меня требовалось лишь принять, потому что женщины горгулов не могут ответить тем же. Они в свою семью в любой момент обязаны будут принять более сильного самца, если тот выиграет поединок у первого мужа. Я послушно ответила: "Принимаю". хотела продолжить, дать свою клятву верности и любви, закрыть любую возможность войти в мою семью другим мужчинам, но магия таинства не позволила Дейру замолчать. Услышав заветное слово, он продолжил речитатив. По завершении ритуала алтарь вспыхнул и погас, а повещая всех о том, что теперь мы с Эрном муж и жена в законе. Эрн развернул меня лицом к трибунам, и вдруг, явно вызванный кем-то поток воздуха коснулся моей кровоточащей ладони и, подхватив пару капель крови, устремился вдоль первых рядов. В результате встал тот самый здоровяк в красном, который слишком заинтересованно смотрел, как я щекой ласкала руку Эрна, и заявил: "Еле из чёрного гранита моя истая" Я принимаю бой. По мрачному лицу Дэйра я догадалась, что это очень сильный противник. Еля из чёрного гранита, моя истая. Я принимаю бой. Поднялся ещё один горгуль в изумрудном кимоно. Лицо Эрна стало неприницаемым, а я впала в ступор. Я принимаю бой за ведьму. Объявился третий претендент в тёмно-синем кимоно из клана Сапфир, третьего по силе в иерархии. Ну, для этого красавчика я не истая, а именно ведьма, с которой можно пройти кровный обряд и связать узами брака. Я на него даже засмотрелась. Было в нём что-то от яркой, буквально неземной красоты Акая. Мой муж холодно взирал на соперников, а вот Дэйр неосознанно хмурился, разглядывая противника сына. Ещё более неожиданно встали трое разноцветных претендентов, вызывая среди зрителей изумлённый восторженный вздох. Это же бойцам сейчас жизнью рисковать. А для остальных всё происходящее развлечение, которое потом будут долго обмусоливать. Нет. Я не я захлопнула рот, стоило Эрну резко обернуться и строго посмотреть на меня. Да, я помню, что мне муж втолковывал вчера весь день. Женщина не имеет права вмешиваться в мужские разборки. Всхлипнув, под давлением тяжеленной свёкрови руки, я вернулась на своё место и неженственно плюхнулась на лавку. Ноги не держали от страха. На кровавой арене остались семеро: Эрен и шестеро новизавшихся ему побратимов. Меня за тошнило. Бойцы скинули кимоно и остались лишь в свободных штанах, демонстрируя публике мускулистые стати. Женщины восторженно защебетали и обсуждали их. Мужчины откровенно сравнивали претендентов, может и ставки делали. Кто их знает. Неожиданно, добавляя мне нервозности, заговорил одинокий барабан ритмично, вполне себе музыкально, усиливая торжественную обстановку. Не волнуйся. Большая часть на этапе проверки силы зверь отсеется, шипнула Танира, перегнувшись ко мне через Элайю. Ой, тебе так повезло! Сайлиш из красного гранита входит в десятку сильнейших, и трое из сапфира тоже. К тому же оба богатые. Лешар из изумруда очень и очень достойный горгул. Молод, но наверняка скоро войдет в совет. Шепнула дочь Юда и мне на ухо, чем вызвала хмурую морщинку у моей свекрови. Ха, успокоило называется. А вот свекровь душка. Сыночку конкурентов не желает. Правильная мама. Мужчины из первых рядов дружно выдвинулись вперёд, похоже, приготовились предотвратить любую случайность. Семеро соперников вдруг переплели руки, образовав тесный круг, поклонились друг другу и разошлись в стороны. Через мгновение стало понятно почему. Они сменили человеческие ипостаси на звериные. На арене взревела семеро огромных зверюг рена оказался не самым крупным зато самым злобным и сразу словно гопник грабитель навис над теми кто по его мнению слабые выразительно посверлил взглядом давя качественной клыкастой и мордастой харизмой жуть какая верно говорила свекровь слабаки сразу отсеились Это трое, что вызвались на бой последними, их звери натурально дрогнули под давлением более сильного, откровенно обещавшего им лютую смерть, и поджав хвосты, убрались во свои ази. Таким образом, сняв свои кандидатуры в моем ужье. Зрители улюлюкали, но не кричали про позор, вроде как зверю виднее. Я немного расслабилась в надежде на благополучный исход. Зря. Трое оставшихся зверюг сдаваться не собирались. Дальше соперники мерились силой, разделившись на пары и обходя друг друга по кругу, хлеща по бокам хвостами. Эрн замер напротив красного, вынуждая его клониться к земле, сжимать лопатки, подставлять бок, чтобы защитить шею, но держать взгляд как приклеенный. Ведь отведёшь труп. Сапфир кружился с изумродом, У них всё происходило менее напряжённо, видимо, силы равны. Я вспомнила такое никогда не забыть, как Рен расправляется со своими врагами. Вытирал об них лапы и разбрасывал шмётки в стороны. Вдруг красный, метнувшись обманкой в сторону, напал на Рена, но оба натолкнулись на вторую пару, и началась общая свалка, точнее, бойня. грязная, некрасивая, где нет правых и виноватых, а только живые и ещё не трупы. Анрикс с двором резко шагнули вперёд, выстраивая перед собой земляной вал, в который влетел практически выпотрошенный изумруд. Ударившись о землю, он обмяк. Но на него никто не обращал внимания, потому что Красный и Сапфир пытались откусить по кусочку от Эрна, а тот кромсал их в ответ когтями-кинжалами. И это лишь первый этап проверки сил изверия. Ведь если будет ничья, пойдёт в ход ещё и магия. В голове билась истеричная мысль: "Как же так? Что же делать?" Изумруд и Красный заявили меня как истаю. Для них отступиться это не только позор, а сознательное отречение от возможности завести семью и детей, потерять статус, в одночасье рухнуть в иерархии. Без потомства ты лишь временное явление, ничто. Ну что я могу? Этот вопрос буквально вскрывал мою черепную коробку ржавым лезвием, резал по живому, вызывая крупную дрожь и слёзы. Волнение и хидство, паника. Как же всё это мелко и несущественно, когда умирает душа. Когда ты, остановившимся взглядом, смотришь на жуткую бойню, на песок, пропитавшийся кровью, на лежащего изумроуда, с трудом запихавшего внутренности обратно и всё равно пытавшегося подняться, чтобы продолжить бой. Разве эти сильные, красивые, мужественные горгулы не заслуживают любви? счастья? счастья? Счастье, «Счастье взревело память, буквально выталкивая на первый план самое очевидное и простое решение. Стойте! заорла я, подскакивая. Не смей вмешиваться, рыкнул Анрик, заступая мне дорогу. Я не могу допустить их смерти, любовь из них сквозь слёзы выдохнула я. Тогда тебе придётся объявить всех четверых победителями, общую ничью и принять мужьями. Безопелляционно заявил Анрик. иначе нельзя, Еля. Это не смываемый позор для любого из них. Они знали, на что шли. Тихонько поддакнула правителю Иудая. Верь, верна. Он справится. Вмешался Дер, положив на моё плечо ладонь и сжав её, пытаясь усадить обратно на лавку. Да, я нисколечко не сомневаюсь, что Эрн победит, но хочу предложить им выход из ситуации. Если они примут его, то сегодня никто не умрёт. В отчаянии, жарко зашипела я. Прошу вас, великий, остановите бойню хотя бы ненадолго. Я сообщу вам очень важные сведения, а потом вы все решите, стоит ли продолжать кровопролитие. Под гулкий и возмущённый ропот бой остановили. Анри обернулся зверем и трубно проревел, задрав голову в небо. окровавленные, здраные в лохмотья шкуры и тяжело дыша соперники замерли, глядя из-под насупленных надбровных дуг черными глазами на повелителя. Закон силы в действии: если самый сильный приказал, остальные стоят и боятся. Только Эрн с трудом сдерживал ярость и жажду покончить с противниками, выдров им глотки и похоронив даже намёк на то, что кто-то посягнёт на его женщину. Вскоре, сменив опостась, четверо залитых кровью бойцов замерли вокруг меня вместе с Анриком, Шэром и Дейром. Чтобы нас не подслушали, я потребовала у Гримара заклятие тишины в обмен на кувшин древесного клея. Потом Под внимательными взглядами мужчин, обняв мокрого от крови и пота мужа за талию, поделилась своей идеей. Вернее, рассказала, как встретила поселение фей, как спасла их от царанчи, и они в благодарность подарили мне бездну счастья. К чему этот рассказ? не понял Дэр. А вот Анри к сернам качнув головами, понимающе усмехнулись, но молча предложили ответить самой. Эрн сказал, что Истая — это идеальная пара для горгула, но отнюдь не единственная. Со временем можно встретить и другую. Просто у вас проблема с рождаемостью, которая с каждым годом усугубляется. Вот вы и хватаетесь за первую встречную. Мне двести пятьдесят лет, оборвал меня Красный. Ты моя первая Истая. Я постаралась его убедить. Вы замкнулись в мире сумеречников, ждете ее среди своих. Но ведь хвала богам, намеряй много раз и долго живущих в том числе. У вас четкое разделение по обязанностям и способностям. Не многие из вас путешествуют по миру, поэтому трудно найти идеальную половинку. Например, мой муж встретил меня не в сехрех пределах. Прекрасная Хагана, к чему вы ведете? Хрипло спросила изумруд, с трудом сохраняя равновесие и держась за живот. Облизав пересохшие губы, сочувствуя ему, я выдохнула не менее хрипло. Я знаю, где живут феи. Более того, искренне считаю, что в вашей долине гейзеров можно найти для них прекрасное место для жизни. Под вашей защитой им будет спокойнее и безопаснее, а взамен они смогут помочь вам найти идеальных половинок. Единственное, они мне сказали, важно, чтобы добрые дела шли из глубины души, были искренними, тогда их магия желаний будет щедрой и действенной. Вы хотите сказать, что они могут любому подарить, как вы сказали, звезду счастья? Напряжённо уточнил Сапфир. Я не искала любви, а просила лишь указать, где мне счастье найти. Кто же знал, Что моё счастье в лице Эрна найдётся? Улыбнулась я мужу, ещё крепче прижимаясь к нему. Но ну и напомнила, чтобы убрать все недомолвки, а то красные смотрят на меня слишком упёрто. Я же ведьма, а мы любим лишь один раз в жизни, одного и до самой смерти. Поэтому я никак не могу стать женой кому-нибудь ещё, но помочь найти любовь каждому из вас, свою половинку. Готова? Хагана. Вы предлагаете объявить о безоговорочной победе Хагана о нашем проигрыше? Поставил вопрос Рибром Сапфир, ведь проигрыш это позор. Да. Глядя ему в глаза, ответила я. Вы и так знаете, что проиграли. Я предлагаю вам сохранить жизнь, да ещё и обрести надежду на семью и любовь. свою собственную, неделимую ни с кем, только вашу. Предлагала, как положено, с вкрапивыми полутонами, завлекая и завораживая перспективами. Мужчины это оценили кривыми усмешками, а затем скрестили взгляды друг с другом, задумчивые, оценивающие те самые перспективы и реалии. Я согласен. Неожиданно заявил Сапфир, посмотрев в глаза Эрну, признавая его главным в этой затее и на поле боя. Я согласен и благодарен хагане за более чем щедрое предложение, признал Изумруд. В вашем роду есть свободные ведьмы, сёстры? неожиданно уточнил у меня Красный, склонив голову к плечу. Пришлось отвечать на стоичевому мужчине, сжав ладонь, заречавшего от злости и ревности Эрна. Нет. В моём роду я осталась одна. Но если судьбой вам, Гор, предназначено ведьма, благодаря подарку фей, вы её найдёте. В полной мере осознав свои чувства к мужу, я больше никак не реагировала на внешность других претендентов. Я и раньше оценивала их чисто со статической точки зрения и не гадала. Удачным вышел бы у нас союз с кем-то из них. А теперь и вовсе воспринимаю их должностными лицами, ну или партнёрами на переговорах. Я полностью принадлежала одному Эрну, и похоже, до Красного это наконец дошло, потому что согласился. Я признаю твою победу, Хаган. и благодарен за возможность разделить путешествие в земли фей. Каждый из вас прямо сейчас даст клятву о неразглашении о нашем хмм деле и фейх. Жёстко глухо потребовал Эрн. Новые лица к осведомлённым присоединяются только с моего разрешения. В общем, все Даже великий с побратимом поклялись кровью. Зрители на трибунах проявляли нетерпение. Каменюки прямо оживали, а то и что высшие полутрупы окончательно лапы никак не протянут. Ещё и переговоры странные и таинственные ведут, и клятвами ни с того ни с сего обмениваются. Непорядок, короче. А моя ведьминая сила, чуя ажаташе возмущение, довольными приливами и отливами омывала внутренности коварно хихикая. Ох, ёлки-палки, испортит она меня. Ох, испортит. Наконец, стоило мне снять полог тишины, Аннерик во все уши слышения объявила победе Эрна. Не успели трибуны взорваться рёвом возмущения или радости, я под изумлёнными взглядами толпы ринулась к алтарю. Еля Дёрнулся за мной Эрн. Пустив в себя кровь, я положила ладонь на алтарь и, кричащей в душе мольбой, обратилась к богам и миру. Клянусь, что моя верность, любовь, душа и тело принадлежат лишь одному мужчине, моему мужу Эрну из рода Чёрный Гранит. Взываю к великому Отцу, всего сущего мирею, Создатель рода Ведьминского, тому, кто привёл меня в этот мир, молю, сделай нас едиными сердном, чтобы никто и ничто не разлучили нас или разъединили. Я отказываюсь от новых мужей. Прошу, великий дух, сделай так, чтобы телом и душой мы принадлежали только друг другу. Я и мой любимый Эрн. Когда алтарь откликнулся, приняв мою кровь и взгляд во внутреннем светом, я разрыдалась от счастья, тут же оказавшись в объятиях мужа. А трибуны взревели ещё громче. Представление хаганы, брачный обряд и выбор претендентов объявляю завершённым, зычно крикнул Анрик, снова непривычно улыбаясь, глядя на меня. Правда, вскоре он посадил к себе на колени Юдаю и с любовью обнимал ее, видимо, проникнувшись нынешним неординарным событием. Из силы наших сердным чувств. А я что? Я только счастливо за родных и близких. Если бы еще Танира не плакала. Она подошла к нам в сопровождении поддерживающего, успокаивающего ее Дейера. обняла нас сэрном по очереди и предложила: "Ну что, пора домой?" Я радостно кивнула этой доброй чудесной женщине. А когда мы дружно повернулись к лестнице, мне уже не улыбалась. Я попросила всех: Эрна, Клан, Мир, Лестницу опять пешком своими ногами Все тысяча пятьсот восемьдесят шесть ступеней и невольно схватилась за сердце, а Дэр весело напомнил: "Так ты же самостоятельная, сильная ведьма". Я обернулась к мужу и заискивающе тоже напомнила: "Любимый, ты совсем недавно говорил, что все твое наше". "Ну да", говорил. Мягко усмехнулся Эрн. Тогда раскрывай наши крылья, полетим домой на них, заявила я в лучших традициях, руки в боки. Хорошо, что у нас с заботливым и любящим мужем есть крылья. Осталось обещанные половинки недобитым претендентам в женихи найти, и всё, жизнь станет прекрасной. Эх, если бы я знала, что вскоре опять ошибусь. Всё равно, повторила бы своё обещание.